Поднялось солнце высоко уж над деревней. Наступают прусаки, тоже в две линии, и первый удар навел король прусский на правый наш фланг. Да пошли тут у прусаков молодые полки, недавно навербованные Фридрихом. Как ударили по ним шестьдесят русских пушек, да пошли крошить. Не выдержали прусаки, бросились назад. Русские за ними. «Ура! Гремит!» Выскочила русская конница. Но как только русская пехота из ордер баталии двинулась вперед, справа ударила во фланг через овраг конница прусского генерала Зейдлица. Марш маршем. 18 эскадронов гусар да пять керосир. Сбили прусаки русскую кавалерию, бросились за нею и три эскадрона прусской гвардии короля, да пять эскадронов-жандармов врубились в русскую пехоту. Пехота не сдала, не дрогнула, и архангелогородцы геройски дрались опять с немцами, а между них Феофан Куроптев, Туляк, господ Левашовых. Бились здесь русские солдаты-пехотинцы с кавалерии, как прадеды их новгородцы дрались с крестоносцами на Чудском озере. Стала наша пехота, как стена, удержала кавалерию грудь с грудью. Люди и кони в одно свивались, штык дрался против сабли. Кони взвивались на дыбы, рушились навзничь, давили своих всадников. Удары сабель, Отсекали русским руки со штыками, вдоль которых текла кровь. А штыки сбрасывали немецких всадников в как виллы сбрасывают свозы снопы. Каменной стеной стали здесь русские. Дралась здесь сила их оскорбленной ненависти к старым хитрым поработителям – И только когда на карьере с громом в облаках пыли врубились в русские линии 25 эскадронов мориса герцога Ангальского, только тогда сдали русские полки. Кто уцелел от прусской сабли, от конских копыт, по приказу стали отходить, отбиваясь на мост через речку ту самую Мицель. Да за той речкой набежали отступавшие солдаты наши на свои обозы, на бочки с водкой, разбили их, перепились в доску под жарким августовским солнцем. И скоро лежали они между бочек такие же неподвижные, как и те их товарищи, что навсегда пали у деревни Цорндорф.